Глава 8. Звоночки были. Я знал, что во мне есть что-то необычное. Собственно, если бы я был нормальным человеком, то ушлые потомки не стали бы выдергивать меня в эту эпоху, а оставили бы с промытыми мозгами в Белизе 21 века. Именно из-за некоторых особенностей моей памяти меня решено было переправить в будущее для более тщательного исследования. Потом был несчастный случай в военном лагере, когда мое чувство опасности первый раз дало о себе знать. Дальше больше. Бойня на Тайгере 5, после которой мой мозг должен был пострадать от кислородного голодания, но почему-то не пострадал. Прогрессирующее умение видеть будущее, в котором мне угрожает какая-то опасность. Результаты медицинского исследования на Венту, которые оказались очень близки к результатам обследования Холдена. Но всё это время я продолжал думать, что я человек с необычными мутациями. В крайнем случае, результат чего-то генетического эксперимента. Задавая Холдену вопрос, я подозревал, что правда может мне не понравиться. Но все же надеялся услышать в ответ что-нибудь вроде «Ты любопытный мутант, Алекс, поэтому я за тобой и наблюдал». По сути, мне подошел бы и любой другой ответ, сколь угодно фантастический. И даже версия с пустышкой, которую раскручивал Визерс, дабы отвлечь внимание от настоящих своих дел, и то понравилось бы мне больше той, которую назвал Холден. «Ты тоже регрессор, Алекс». «Тогда почему я этого не помню?» «И еще я обратил внимание, что когда Холден говорил со мной о людях, он всегда употреблял местоимение «они» и никогда «вы». «Это довольно странная история даже для нас», — сказал Холден. «Ты нетипичный регрессор, получившийся в результате эксперимента. Ты прикован к этой телесной оболочке и никогда не существовал в энергетической форме». «И все-таки ты продолжаешь утверждать, что я один из вас?» «Да, в некотором роде всегда был одним из нас». «Тогда почему же я не умираю?» «Ты никогда не существовал в энергетической форме», — повторил Холден. «Скорее всего, у тебя тоже есть энергетический пробой, как и у всех нас, но из-за твоей связи с этим телом он пока не критичен. Когда это тело погибнет, ты умрешь вслед за ним». «Как и обычный человек», – сказал я. «Обычный человек умирает вместе с телом, а не вслед за ним», – сказал Холден. «Я ничего не понял», – признался я. «Так я человек или один из вас?» «Если я человек...» то зачем ты говоришь мне, будто я регрессор? Если я регрессор, почему же я никогда не существовал вне этого тела? Давай с самого начала, а? Ты появился на свет потому, что один из нас сошел с ума, сказал Холден. Твой отец, условно назовем его так, наблюдал за человечеством с самого начала, и постоянное пребывание в разных человеческих телах в конце концов сыграло с ним злую шутку. Ему начало нравиться человечество, и он не хотел использовать людей так, как это было задумано изначально. Он считал, что люди имеют право на собственную жизнь и собственную историю, что они не должны становиться нашими придатками. Конечно, он не начал думать, что он человек. Он всего лишь предположил, что если он очень хорошо притворится, то сможет им стать. И когда от его человеческой оболочки забеременела очередная женщина, он решил, что должен дать этому ребенку что-то от себя. Не от тела, которое служило ему временным пристанищем, а от себя лично. Он ни с кем не поделился своими планами, поэтому мы не могли его остановить. Но что же он мог дать? «Он скопировал часть своего «я» и передал ее ребенку еще на стадии эмбриона», – сказал Холден. Тебе не пришлось вытеснять прежнего владельца этого тела. Когда оно появилось на свет, ты уже был внутри. Что же случилось с этой личностью? Почему я ее не ощущаю? Воспоминания твоего отца заперты в отдельном блоке твоей памяти. В потенциале ты обладаешь такими же способностями, как и любой из нас. Но ты не можешь их использовать, потому что ты о них не помнишь. Мы полагаем, блок воспоминаний должен будет открыться, когда ты... То есть, когда эта твоя оболочка погибнет. Видишь ли, твой отец хотел, чтобы ты прожил жизнь обычного человека, от начала и до конца, и только потом узнал правду. Он считал, что это поможет убедить остальных отказаться от первоначального плана и оставить человечество в покое. «Да он был настоящий бунтарь», — сказал я. То есть ты хочешь сказать, что пока я жив, я человек, а в следующей жизни стану регрессором. По замыслу отца так и должно было случиться, сказал Холден. Но при нынешних обстоятельствах ты умрешь очень скоро после того, как станешь регрессором. Едва ты лишишься этого тела, как тебя прикончит энергетический пробой. Так же, как он прикончит каждого из нас. «Выходят, между мной и обычными людьми никакой разницы нет», — сказал я. «Я человек. Грубо говоря, сейчас я попросту не могу быть регрессором, потому что не помню этого. Наша личность — это сумма наших воспоминаний». «Технически разница все-таки есть», — сказал Холден. «К тебе прорывается часть твоих способностей, своего рода защитный механизм. У тебя эдетическая память. Ты не подвластен тотальному ментоскопированию». Ты способен видеть будущее, когда тебе угрожает опасность. Ты, сам того не подозревая, укрепил это тело. Помнишь, как тебя удивили результаты обследования на Венту? Неужели тогда ты не спрашивал себя, почему вы с Холденом, такие разные внешне, оказались такими похожими внутри? Меня нервирует, когда ты говоришь о себе в третьем лице. Извини. Что случилось с моим прародителем? «Его идеи не нашли понимания у наших сородичей», — сказал Холден. «Он был отозван с Земли и нейтрализован. Это стоило нам определенных усилий». «То есть вы его убили?» «В каком-то роде». «Что это значит?» «Он был вынесен за рамки существования этой Вселенной», — сказал Холден. «Я не стал выяснять, что это значит. Были вопросы поважнее». «Почему же вы не убили меня?» «Потому что в твоём лице мы столкнулись с феноменом», – сказал Холден. «Феномены принято изучать, а не уничтожать. К тому же ты был не опасен, пока жив этот твой носитель, и действует блокировка памяти. Мы до сих пор не знаем, что произойдет с тобой после смерти этого тела, Алекс. Самым вероятным вариантом было то, что ты обретёшь отложенную память своего Создателя и станешь одним из нас. Однако мы опасались, что вместе с памятью своего предка Ты обретешь и его идеи, и тогда у нас могут возникнуть проблемы. «Теперь не опасайтесь. «Теперь нам уже все равно», — сказал Холден. «Если это твое тело умрет от старости, или хотя бы переживет следующие несколько лет, ты станешь последним из нашего народа. К тому времени со всеми нами будет покончено, да и сам ты долго не протянешь». Брежь твоей энергетической оболочки прикончит тебя так же, как и всех остальных. А как же Белис, 21 век, темпоральный туннель неужели это было случайно? Конечно же, нет, сказал Холден. Мы долгое время не знали о твоем существовании. И только около 15 лет назад твой отец сообщил нам, что оставил в глубоком прошлом закапсулированную копию своей личности. Собственно говоря, Это известие и вызвало конфликт, в результате которой твой отец прекратил свое существование в этой части Вселенной. Оставлять тебя в прошлом было бы слишком опасно. Ты был бомбой отложенного действия. Никто не мог предугадать, как ты поступишь после того, как обретешь полный объем памяти и все свои возможности. Тогда мы решили доставить тебя в настоящее. Путешествие назад во времени не проблема для нас в нашем обычном состоянии. Но в твоём случае тебя следовало вытащить вместе с телом, чтобы не потревожить блок памяти и не спровоцировать катастрофу в прошлом. Для этой операции было необходимо аппаратное обеспечение, которого у нас не было. И тогда мы подарили Альянсу его темпоральный проект. При их уровне развития физики темпоральных полей, сами бы они до него еще тысячу лет не додумались. Но как? «Ты встречался с ведущим специалистом, профессором Мартинесом», – сказал Холден. «Его тело контролировал один из нас. Его считали гением, человеком, опередившим свое время, а на самом деле он просто не был человеком».